Уроки. Это главные возможности для твоего роста, которые предлагаются тебе судьбой. Уроки всегда тематичны, они касаются твоих конкретных отстающих качеств, которые ты не развил в прошлых и в настоящих жизнях. Самые сильные уроки нацелены на твои самые слабые и уязвимые стороны, и очень болезненно их затрагивают. И до тех пор, пока ты не усвоишь урок, не улучшишь эти свои слабые стороны, жизнь будет присылать тебе все новые и новые уроки по той же самой теме. При слишком длительном повторении одних и тех же уроков, вызванном твоим тупым упорством и нежеланием меняться, жизнь включает резкое усиление ущерба в каждом новом уроке. В тяжелых случаях ущерб от неприятия человеком уроков может приближаться к летальному уровню, а то и совсем достигать его. Продолжим пример с путем воина. Если ты воин, твой первоначальный успех на этом пути – твоя непобедимость, скорее всего, во многом вызван твоей природной агрессивностью, вспыльчивостью и яростностью. Жизнь позволит тебе в полной мере раскрыть эти качества и слегка и насладиться многочисленными победами. Но потом начнет недвусмысленно намекать тебе, что агрессия, необузданный гнев и ярость – это плохо. И эти отсталые, с точки зрения гармонии мира, качества тебе нужно превзойти и преодолеть. Каждая новая победа будет приносить тебе массу неприятностей, будуражащих и возмущающих твой ум. Это и будут уроки. А если ты будешь продолжать упорствовать, начнет увеличиваться ущерб». Раны, потери того, что очень дорого сердцу, болезни и крайне неприятные жизненные обстоятельства. Вот что впоследствии встретит человека с необузданной воинственностью. Даже если ты поймешь, чего хочет от тебя жизнь и начнешь меняться, жизнь продолжит тебя искушать, будет создавать ситуации, провоцирующие вспышку твоего гнева и агрессии. Или рассмотрим совсем другой пример из повседневной жизни. Если вдруг ты с детства испытываешь большие трудности при знакомстве и общении с другими людьми, в том числе вследствие неадекватного отношения к самому себе, заниженной или завышенной самооценки, вполне вероятно, что жизнь будет постоянно подталкивать тебя к новым знакомствам и к общению с людьми, сколь бы ни было, для тебя это страшно и мучительно. Вплоть до того, что она заставит тебя работать, постоянно общаясь с клиентами, а то и вовсе в прямых продажах. Примеров уроков можно привести бесконечное множество, но будет гораздо полезнее, если ты сам найдешь их в своей жизни. Просто подумай, они ведь происходят с тобой каждый день. Почти каждая вспышка твоих негативных эмоций в течение дня является следствием очередного урока, адресованного тебе жизнью.